Глава вторая. И вот что оказалось. Перед самым окончанием рабочего дня из головного офиса в электро поступил звонок. Там требовали на завтрашние летучке, которые из всех вспомогательных офисов транслировалась в главный. Во что бы то ни стало перестать валять дурака. А конкретно предоставить им имя нового руководителя а иначе грозят применить штрафные санкции. И мы с девушками приняли решение. Собственно говоря, это решение они обсуждали весь день, но к концу рабочего дня наступил час икс, когда его нужно было применить на практике. «Мы все должны тянуть жребий», торжественно объявила Елизавета Павловна на правах самого старого сотрудника. Ничего не попишешь, кому-нибудь одному придется рискнуть. А раз уж добровольцев среди нас не имеется, значит, положимся на волю судьбы. Саша с недоумением смотрел на свою подругу. Барон тоже подошел ближе и в знак сочувствия положил Марине на колени свою голову. Потом подумал и добавил еще и лапу. Но на Марину это не произвело ни малейшего впечатления. Она легонько отпихнула собаку, показывая, что сегодня ей не до глупостей. «Так в чем же дело?» Марина тяжело задышала, потом сделала драматическую паузу и воскликнула. «Я его вытащила, бумажку с крестом. Очень символично. Ты не находишь?» «То есть начальница теперь ты?» Ненадолго надо полагать, и Русик-то меньше суток продержалась. Я и то не помню, когда дома добралась. Еду и думаю, уже начинает на мне проклятие сказываться, или может еще чуток погодить. Мариночка, ты не должна это так болезненно воспринимать. Я обещаю тебе, что разберусь в этом деле. Ага, разберешься ты как же. «Слезливо воскликнула Марина. Полиция вон сегодня приезжала. Ищут анирку Ирку. Муж ее тоже мечется. А что толку? Такси, на котором ее увезли, никто не запомнил. Кто-то из проходящих мимо соседей говорит, что водитель в такси был с бородой. Вот и вся полезная информация от них». Я домой на общественном транспорте ехала, дооглядывалась. Да не стоит ли рядом со мной мой похититель? Все люди вокруг меня подозрительными казались. Смотрю по сторонам и думаю, кто из них. Завтра я поеду с тобой до работы. А потом, после работы и вообще, так и будем парой ходить? Ты вот что! «Оставайся дома, тут тебе ничего не грозит. Запри дверь, никому не открывай. А мы с бароном прокатимся кое-куда». И представьте себе, Марина даже не спросила у Саши, куда именно они думают отправиться. Вот до какой степени ей было худо. Поехал Саша домой к мужу последней пострадавшей. Сыщицкое чутье подсказывало ему, что если кто и сможет объяснить, что случилось с Ириной, то это именно он. Валера дверь ему открыл, но сразу стало ясно, что к конструктивному диалогу он не способен. Мужчина был пьян, и на все вопросы Саши лишь плакал. «Ира, Ирочка моя, девочка моя любимая!» Время от времени он хватался за голову и пытался рвать на голове волосы. Они были короткие, и поэтому получалось плохо. Это расстраивало Валеру еще сильней, и рыдать он начинал уже в полный голос. «Пропала! Ирочка пропала! Как же я теперь буду?» «Вернется ваша Ирочка. Вы думаете, требования о выкупе поступали?» Валера задумался. Нет, денег не просили. А что просили? Дом какой-то продать. Дом? Что за дом? Не знаю я. Позвонил какой-то странный мужик. Сказал, чтобы Ира перестала дурить и продавала дом. А иначе сказал, он будет худо. Телефон этого мужика у вас сохранился? Где-то был. «Найдите!» Валера не осмелился спорить, полез в телефон и спустя какое-то время выдал Саше номер. Вот с этого номера звонили и требовали, чтобы Ира продала дом. «У нее есть дом? Где?» «Первый раз о таком слышу. Хотя кто его знает? Надо будет у ее родителей спросить». «Так спрашивайте». Валера тяжко вздохнул, но подчинился. К сожалению, звонок ничего не дал. Родители Иры точно так же не представляли, о каком доме идет речь. «Скорее всего, получилось недоразумение», – пожал плечами Валера. «Не туда позвонили, так бывает». Но Саша считал, что недоразумение это или что-то еще, а совпало как-то очень уж странно. Еще сильнее его насторожил тот факт, что во время проверки номер оказался неактивен. Постарайся вспомнить все подробности вашего разговора с этим мужиком. Валера после разговора с тестем и тещей слегка протрезвел и ответил вполне разумно. Я даже не вполне уверен, что звонил мужик. Может, и баба. Голос был какой-то странный, звенящий, словно металлический. Измененный голос? Чтобы вы его не узнали?» Немного подумав, Валера сказал, «Нет, у Иры дома точно быть не могло. Она бы мне об этом сказала, а мы с ней много раз обдумывали, как бы нам взять ипотеку. Она ни словечком мне о том, что у нее где-то дом имеется, не сказала. Если бы у нее дом был...» то нам ипотеку бы не пришлось брать, правда? Продали бы ее дом, да и купили квартиру, без всяких проблем. И Валера простодушно взглянул на Сашу. Но у того было свое мнение на этот счет. Вполне возможно, что Ира со своими родителями сознательно утаили от недалекого Валеры тот факт, что у молодой женщины имеется солидная загородная недвижимость. Именно с той самой целью утаили, которую Валера сейчас и озвучил. Чтобы не разевал любимый зятёк рот на чужой колобок. Ни им дом был куплен, не им будет и продан. Если Валере хочется квартиру по попросторней, то пусть сам на нее и заработает. Для девушки, которая оформила машину в кредит на мужа, а пользуется ею исключительно сама, такой подход был вполне логичен. Так что проверить факт наличия в собственности у пропавшей Ирины дома Саша счел необходимым. Хотя если рассматривать исчезновение молодой женщины не само по себе, а в компании с еще несколькими похищениями ее коллег, то дом тут мог и не иметь особого значения. Повадился маньяк-похититель ходить в одно и то же место. Причем тут недвижимость кого-то из жертв. И все же Саша, который в своих расследованиях привык изучать каждую мелочь, решил проверить. «А что с вашей машиной? Она ведь в день исчезновения Ирины не завелась?» «Да, не завелась». «И поэтому ваша жена была вынуждена сесть в машину к похитителю?» «Кто же знал, что это похититель окажется?» «Звонила-то она в службу такси». А с чего вы взяли, что она села в машину к своему похитителю? Так ведь до работы она не доехала. В службе такси как-то комментируют случившееся. Им вызов Ирины даже не поступал. Видимо, похититель каким-то образом перехватил ее звонок. Сам с ней общался. Потом прислал смс с номером машины, которая должна за ней приехать. Ну и забрал Иру на машине которую перед этим угнал. «Еще и угнал?» Саша ахнул, но в душе восхитился. «А похититель-то дерзкий малый. Ну а с вашей-то что машиной случилось?» Валера снова пожал плечами. «Не знаю. Вы не отвозили ее в сервис? Не до того мне было. А самому взглянуть тоже не удосужились». «Так я в этом ничего не понимаю». На этом его общение с Валерой и закончилось. Последний в разговоре участвовал как-то вяло и закрыл за Сашей дверь, не скрывая своего облегчения. На столе у него стояла еще непочатая бутылка водки, и Саша был уверен, что именно к ней Валера сейчас и направится. «Пьет человек с горя. Это нормально». Вот только что-то Сашу в этом одиноком застолье смущало. Ведь как заливает свое горе нормальный русский мужик? Спиртное он себе обязательно купит, и в большом количестве. Ну, пельмени себе еще отварит, или сало с огурцами порежет, чтоб уж не совсем противно было лекарство внутрь принимать. Хлеба положит. Но на этом и все. А у Валеры совсем не так было накрыто. У него на столе, помимо бутылки, стоит еще с десяток всяких тарелочек и мисочек с закусками. И чего только там не было. И суши, и нарезка, и рыбка красная, и зелень свежая, и сыр, и даже большая кисть винограда, и пара румяных яблок. Из горячего имелась шикарная курица-гриль у которой уже отсутствовала приличная часть тушки. Такое впечатление складывается, что человек не горе заливает, а праздник празднует. И стоило Саше произнести эти слова, как дверь соседней квартиры открылась, и он увидел невысокую худенькую старушку. Редкие седые волоски были стянуты у нее на затылке в тугой узелочек, придававшие ее лицу какое-то хитроватое выражение. А может, волосы тут были ни при чем, и такое выражение у бабки присутствовало по природе своей? — От Валерки? — спросила она многозначительно. — Сам ты кто? Из полиции? — Да, — подыграл ей Саша, понимая, что бабке необходимо с кем-то посудачить. — Из полиции. Но почему вы так решили? Старушка хмыкнула, мол, я и не такое еще могу. Ирка-то пропала, все слышали, как Валерка сегодня внизу плакал, что жену его какие-то злодеи похитили. Только не было никаких злодеев, он ее и умыкнул. Сам у себя жену украл, но зачем? Молодой ты еще, жизни не знаешь, Осуждающе покачала головой старушка. Плохо они жили, скандалили часто. Характер у Ирки непростой был. Но вот парень и не выдержал. Я его не осуждаю, тут любой бы не выдержал. Вы что, хотите сказать, что он ее убил? Может, и убил, но я этого не знаю, потому и врать вам не буду. А вот что они скандалили постоянно, Это я вам подтверждаю вполне себе официально. И накануне ее исчезновения у них скандал случился. Как она его чехвостила? Даже на первом этаже слышно было. Я на скамеечке сидела, все слышала, что у них происходило в квартире. Время летнее, окна у всех открыты. Вот мне все и слыхать». А за что же Ирина была недовольна мужем? Валерка мямля, а Ира, она целеустремленная. Валерке лишь бы ничего не делать. А Ирка ему спуску не давала. Все время на него давила, уровень заставляла свой повышать. То на языковые курсы, то по личностному тренингу, то еще куда-то его тащила. Машину заставила купить, квартиру купили. У Валерки кредит на кредите, а все по Иркиным требованиям. Я считаю, что правильно она себя вела. Если мужик не мычит, не телится, то бабе все в свои руки приходится брать. Ирка и взяла. В общем, не давала Валерке рассиживаться. Командовала она им, а его это раздражало. Слух-то он ей ничего возразить не смел. А когда ее рядом не было, слышала я, Жаловался он на свое горькое житье-бытье, И что жена ему покоя не дает, Денег все больше требует, Скандалы и истерики все время По разным поводам закатывает. Так развелся бы. Легко тебе говорить, А если любил он ее? Любил, а потому убил? Тьфу ты, типун тебе на язык. Может, жива она еще, но к исчезновению ее он точно руку приложил. Откуда знаете? Ира всегда на своей машине ездила, но в тот день такси пришлось вызвать, водитель которого ее и увез в неизвестном направлении. А почему так получилось? Почему? Потому что кто-то ее машину заранее испортил. А теперь спроси меня, кто испортил? «Кто?» Муж ее разлюбезный ей эту диверсию и устроил. «Не может быть!» «Вот тебе и не может быть!» Передразнила его старушка. «А получается, что очень даже может!» Ночью сон у меня чуткий. Я от какого-то пикания за окном проснулась и встала, Чтобы посмотреть, что это там пикает. К окну подошла и вижу что возле соседской машины мужик какой-то возится. Я шум хотела поднять. Думала, что вор сигнализацию отключает, чтобы машину угнать. А потом пригляделась и поняла, что это хозяин, то есть Валера и есть. Дверь открыл, под капот залез. Потом то ли провод, то ли шланг какой-то оттуда выдрал. Потом машину закрыл, сигнализацию включил и ушел. Вроде бы все так и надо. А на утро машина их не поехала, и пришлось Ире такси вызывать, на котором ее похититель за ней приехал. Возможно, одно с другим не связано. Мало ли почему Валера в машине копался. Может, она уже давно барахлила, вот он и решил посмотреть, что там не так. Валера к этой машине близко никогда не подходил один, только вместе с Ирой. Разве он ее не водил? Ирина у них всегда за рулем была, а Валера рядом с ней, на пассажирском сиденье. Конечно, если их величество госпожа Ирина соблаговолит пустить муженька в свою машину. Даже так? А ты думал? Я у них тоже спрашивала, почему Валера не водит. Ирина лишь рассмеялась мне в лицо. А Валера что-то мямлить начал. Что не любит он баранку крутить. Не нравится это ему. Ну, а Ирке нравилось. Машину-то они в кредит вдвоем оформили. Выплачивал кредит Валерка. А машиной его женушка единолично пользовалась. Так-то вот. Захапала ее себе в одно рыло. Валерка на работу на метро... А она на собственном автомобильчике. Как же, она же королевишна, а все вокруг полное дерьмо. Включая мужа, он в первую очередь. Разговор с соседкой дал Саше массу материала. Говорливая бабка выдала Валеру с головой. Значит, он испортил машину, чтобы дать возможность похитителю увезти Ирину на своей машине. Это Валера подстроил ситуацию, в которой Ирина была вынуждена сесть в машину своего похитителя. Но зачем Валера это сделал? Неужели с его стороны был злой умысел? Неужели это все-таки убийство? И таким образом Валера избавился от надоевшей ему сварливой и скандальной супруги? Но опять же, зачем? Не проще ли было развестись? собственности у супругов невыплаченный ипотечный кредит, который платить им еще двадцать лет. Да еще из доли Ирины ее мужу достанется едва ли третья часть, ведь у Ирины живы родители, а они тоже являются ее прямыми наследниками. И вообще, не такое уж сокровище это их квартира, чтобы ради нее в тюрьму садиться. Надоело супруга, пойди и разведись. Не через ЗАГС, так через суд. Но рано или поздно получишь свою половину квартиры. Ну и плати за нее кредит дальше. Глупо он поступил. Глупо. Ведь по наследству он получит в лучшем случае третью часть. А при разводе половину. Половина всяко больше, чем треть. И грех на душу брать не нужно. И все же снова идти за разъяснениями к Валерии сыщик счел преждевременным. Что бы там ни увидела ночью в окошко его соседка, супруг от всего отопрется. Скажет, что услышал звук, сработавший в машине сигнализации. Вышел проверить, пока жена спокойно спала. Видели, как он провод выдрал? Что вы, показалось вам? Не провод это был, а проволока, которую случайно забыли под капотом. Ситуация была какая-то мутная. И если бы дело шло исключительно об этом одном похищении, то Саша бы все свои подозрения сосредоточил бы на одной фигуре, на муже похищенной. Но до Иры в офисе аналогичным образом пропали уже две женщины. И тут Саша услышал, как ему звонят. Это была Марина. «Отличные новости!» – услышал он в трубке. «Анька нашлась!» «Кто?» «Анька-пулеметчица, наша похищенная!» «Ага, нашлась, значит, живая!» В целости и сохранности явилась домой и очень удивилась, по какому поводу все вокруг нее скачут. «Я же, говорит, с работы вернулась, в чем дело? Почему вы так радуетесь, словно неделю меня не видели?» «То есть она ничего не помнит о том, что с ней случилось?» «Ровным счетом, ничего. Как и у Наталки, у нее произошла полная потеря памяти на период похищения. Не помнит, где она была, с кем была, что делала. Ничего не помнит». Саша немного подумал. «А тебе не кажется, что это как-то подозрительно выглядит?» «Может, и не было никакого похищения?» Может, эти дамочки сами по доброй воле уезжали. Например, захотелось им с любовником на курорт прокатиться. А дома муж, как у него отпросишься. А тут бац и похищение. Во-первых, ни Наталка, ни Анка до сих пор не замужем. Женихов или постоянных бойфрендов у них тоже нет. Анька живет с матерью. Наташка снимает квартиру вдвоем с подругой. Наташке вообще не перед кем отчитываться. Если захочет, так укатит в путешествие хоть одна, хоть с квалером. Возможно, им не хотели давать отпуск на работе. Они о нем и не заикались. Они обе были рады Радехоньке полученному повышению. О первой большой зарплате мечтали. Я бы еще поняла, если бы они ее получили, а потом бы исчезли. Но ведь нет, они исчезли еще до нее. Дай мне все же телефоны этих дамочек. Хочу с ними лично пообщаться. Но общение с Натальей и Анной дало ничтожно малый результат, практически стремящийся к нулю. Обе женщины смогли припомнить лишь то место, где они впервые себя обнаружили перед возвращением. В случае с Натальей это была площадь Ленина, располагавшаяся перед финляндским вокзалом. А Анка очнулась еще в электричке, которая опять же прибывала на финляндский вокзал. «В вагоне началась толчая», – рассказывала Анна. «Кто-то из пассажиров начал снимать свои вещи с верхней полки» и, будучи человеком неуклюжим, уронил на меня свою сумку. От этого я в себя и пришла. Огляделась, поняла, что нахожусь в вагоне, который затормозил у перона вокзала, и очень удивилась, потому что совершенно не помнила, чтобы куда-то собиралась ехать на электричке. Тем более, что в этом направлении у меня никто из знакомых не проживает. «А что за направление?» Я специально посмотрела. Электричка шла с мельничного ручья. И что было дальше? Ничего. Я так и не смогла вспомнить, куда и зачем ездила. Но подумала, что память вернется ко мне чуть позднее, и поехала домой. «Значит, свой домашний адрес вы помнили?» «Конечно. Меня уже спрашивали. Я помню все». Единственное, чего я не могу вспомнить, что со мной случилось за эти дни, пока я отсутствовала. Но это как раз самое важное и было. А когда вы очнулись в электричке, рядом с вами кто-то находился? Я сидела у окна, а рядом со мной сидел какой-то мужчина, но он быстро вышел. Там все выходили. Электричка уже прибыла к перрону. «Наверное, народ уже столпился в проходах?» «Да, почти все стояли. Но этот мужчина продолжал сидеть?» «Я тоже сидела. И что?» «Попробуйте описать его внешность». Лица я его не видела. Со спины он показался мне самым обыкновенным. Рост средний, даже ниже среднего, а одет неприметно. Куртка какая-то темная, джинсы, короткие волосы на затылке. То ли уже не молодой, то ли сутулица, да и двигался как-то странно. Будто бы руки и ноги его не слишком-то хорошо слушались. Но при этом двигался он проворно. Раздвинул толпу и оказался в тамбуре быстрее прочих, кто стоял за ним. Прямо рванул от меня хотя до этого сидел совершенно спокойно. «А как ваше... общее самочувствие?» Сашу интересовало, подверглась ли Анна насилию как женщина, но та его не поняла. «Я бы уже завтра хотела выйти на работу», — сказала девушка. «Правда, мне настойчиво предлагают лечь в больницу на обследование, а я не хочу». «Зачем мне обследоваться, если я чувствую, что здорова?» «И вам не интересно, где вы провели столько времени?» «Мне интересно приступить к моим обязанностям начальницы нашего отдела», – отрезала Анна. «Завтра я приступаю к своим обязанностям». Таким образом, общение нельзя было назвать совсем уж напрасным. Кое-какие хорошие новости Саше удалось принести в клювике своей Марине, которая ждала его на готове и с горячим ужином. Чего нельзя было отнять у Марины, так это ее умение вкусно готовить. Учуяв витавшие в доме ароматы, Саша торжественно воскликнул. — Можно не волноваться. Тебе больше ничего не грозит. Анна выходит завтра на работу. Она намерена отстаивать свою должность руководительница отдела но Марина радоваться что-то не торопилась и вообще настроена была скептически. Ха-ха, какая Анечка шустрая! После нее на эту должность назначили уже двоих, и Ирину, и меня. Она думает, что ее будут вот так похищать, потом возвращать, а место по-прежнему будет ее ждать? Как бы не так. Она давно уже не начальница отдела и вряд ли руководство благосклонно отнесется к ее кандидатуре, учитывая, как легкомысленно она себя ведет. Но она же не виновата, ее похитили, растерялся Саша. Факт похищения никем не доказан. Может, они с Натальей и впрямь решили передохнуть. Больничной взять не удалось, отпуск не захотели просить, вот и придумали, будто бы их похитили. Да и вообще, что это за похититель такой, если ни выкупа, ни других требований от него не поступало? И насилие он никакого над ними не учинял? Обеих их проверили на предмет сексуальных контактов в первую очередь. Ни у Наталки, ни у Анки ничего похожего не выявили. То есть ты их подозреваешь, что они попросту проваландались где-то некоторое время, а потом появились с одинаковыми провалами в памяти и практически в одном и том же месте? Почему в одном и том же? Потому что электричка Ани прибывала на финляндский вокзал, который находится на площади Ленина, где пришла в себя Наталья. Вполне вероятно, что ее также привезли туда на пригородной электричке, которая шла с мельничного ручья. Просто в случае с Натальей Она очнулась от транса чуть позже, когда ее из этой электрички уже вывели. А в ситуации с Аней в дело вмешался случай. Ей на голову упали чьи-то вещи, что и заставило ее прийти в себя еще в электричке. И, возможно, у нее получилось увидеть своего похитителя. Тот мужчина, который сидел рядом с ней, неспроста оставался на своем месте даже после остановки поезда. Он ее контролировал. «Да что же это такое?» – удивилась Марина. «Допустим, Аня с Наташей говорят правду. Как этому человеку удалось погрузить женщин в транс? Ну, для этого существует немало практик. Он мог им что-нибудь вколоть, мог загипнотизировать, мог как-то иначе воздействовать на их память. «Но меня интересует другое». «Зачем он это сделал?» «Вот именно!» – кивнул Саша. «Зачем?» «И боюсь, пока я этого не выясню, то не смогу быть окончательно спокоен за тебя». Марина взглянула на него с благодарностью. «Ты даже себе не представляешь, до какой степени мне стало легче, что я не одна». Саша взял ее протянутую руку и тепло произнес, «Конечно, я с тобой!» И барон одобрительно гавкнул, напоминая, что и он тут не пустое место. А раз так, то он совсем бы не прочь получить вот тот аппетитный кусочек, который завалялся у хозяина на тарелке и которым тот совершенно не интересуется. Кусочки барон получил сразу с двух тарелок, благодаря тому, что Саша с Мариной оба почему-то пришли в хорошее настроение, хотя видимых поводов для такого вроде бы и не наблюдалось.